Глава 9. Юстина. Вот и попала ты, Юська, в сказку. Только нет бы в какую-нибудь другую с принцами, королевами и прекрасной принцессой, в которую чудесным образом превратилась. Сказка была с чудовищами, и помимо дракона и вампира, таким чудовищем была я. Когда этот противный элинарий стёрнул с меня шляпку, На их лицах с драконом сначала появилось изумление, а следом безгливость. Я ещё разглянула в зеркало, которое висело на стене комнаты, которую мне отвели. Эх, Юстина Дархан, Юстина Дархан, погрозила пальцем своему изображению. Та же волшебная похищение сумела испортить. Когда вернусь в академию, мне точно будет о чём рассказать Яске. Надеюсь, время нам мои похитители дадут. Да и на лекциях и семинарах по вымершим существам будет чем блеснуть. Профессор Марлком меня недолюбливал, и я часто путала ламинские названия ископаемых, считая, что магу общей практики, а не совершенно ни к чему. А вот Термалком так не считал. Многие преподаватели почему-то относили свой предмет к самым важным и главным. Хотя как знания Аламинского помогут мне на моём посту, который я займу в ближайшее время. Хотя нет, здесь я всё-таки ошибалась. Несмотря на то, что имела отлично по вымершим в прошлом семестре, но отлично знаний в голове точно не было. Просто прочитала и забыла. И записывающий артефакт немного помог. Со мной им, кстати, Тавка поделился. Никогда ж погалками не пользовалась, а тут рискнула. И даже обидно немного стало, что 4 года до этого зубрила всё из последних сил, а оказывается, можно было вот так просто вставить в ухо и прослушать. А вампир противный. Тяжело жить в том мире, где их много. Хотя Яське он точно понравится. Его дурной характер в силу своего монархического происхождения она даже и не заметит. А тот факт, что он красавчик, даже я вижу. Только странно, что у него на щеках есть румянец. Нам рассказывали, будто они всегда очень бледные. А вот чёрные кудряи и чёрные глаза вполне в образ вписывались. И клыки постоянно не видны, лишь тогда, когда он в улыбке приподнимает верхнюю губу. Решив, что хватит рефлексировать, пошла к креслу, стоящему в углу. Кстати, покои мне выделили просто шикарные, богато обставленные, чего только из изумрудная бархатная обивка мягкой мебели стоила. Я с размаху плюхнулась на неожиданно твёрдую поверхность, но тут же подскочила. Что-то очень больно впилось мне в пятую точку. Пошарила рукой и нащупала в кармане осколки пузырька с драконьим приворотным зельем. Не помню, когда его туда успела положить. и не поняла, как оно оказалось под моей попой. В отдельной ванной комнате нашлось ведро для мелкого мусора. Отправила испорченное зелье туда. Не дай вседержитель на дракона попадет. Тогда он меня точно в академию не отправит, и моя прическа не спасет. Или, наоборот, разозлится. Я же его совсем не знаю, но голос у него удивительно приятный. Внезапно раздался стук в дверь, И на пороге, не дожидаясь моего согласия, появился хозяин замка. — Юстина, прости, пожалуйста. — О, он еще и извиняться умеет. — Но нам с тобой нужно решить ряд хозяйственных вопросов. Например, с одеждой, пока ты здесь живешь. Хотел он что-то еще сказать или нет, я не знаю. Вдруг дракон смешно дернул носом и уточнил. — А чем у тебя здесь пахнет? и так выразительно посмотрел в мою сторону. «Сидержитель! А вдруг запах зелья тоже работает? Мне еще только этого не хватало!» Я стремглав подлетела к изумленному хозяину дома и отважно зажала ему ладонью нос с пастью и начала выталкивать из своих покоев «Ваша светлость! Немедленно уйдите отсюда! Иначе случится непоправимое!» непоправимое. Оказывается, на зелёной морте имеется нечто похожее на брови, и эта нечтё очень выразительно может выгибаться при неоднозначной ситуации. Объясни, что случилось. Объясню, только вы не дышите, пожалуйста. И давайте выйдем из покоев. Моя настойчивость всё-таки сыграла роль. Руки отпустили и позволили выйти в коридор. Александр, как истинный мужчина, решил дать мне дорогу первой. Но свою ненавиждённую любовь я как-нибудь переживу, а вот ненависть дракона не факт. Поэтому я, не разговаривая лишний раз, схватила его за когтистую лапу и поволокла за собой следом. Слава вседержителю, в этот раз он не кололся. Мы вылетели в холл, дракон перехватил инициативу, и повёл меня куда-то по коридору. А мы куда идём? уточнила я на всякий случай, а то мало ли в мой кабинет. Просто ответил хозяин замка. У тебя там явно какие-то тайны, а обсуждать их в присутствии всех слуг я бы не хотел. Мне оставалось лишь согласиться и покорно идти за ним следом. Кабинет был этажом выше, примерно на уровне моих покоев. И если ночью над потолком будет кто-то топать или печально играть на флейте, я буду точно знать, кому не спится. Почему на флейте? Потому что в Ургунском королевстве на них сейчас пошла мода. И на инструменте пытаются играть все, кому не лень. Дракон прошел к глубокому кожаному креслу, стоящему за тяжелым письменным столом. Стол был завален бумагами. но лежали они не в хаотичном порядке, а в стопочках. Видно было, что хозяин в них хорошо ориентируется и точно знает, что где лежит. Он махнул мне, предлагая сесть в мягкое бархатное кресло перед столом, а сам облокотился о столешницу, положив голову на ладони, посмотрел в мою сторону, не мигая, вздохнул и, наконец, спросил. «И что это такое сейчас было?» Вы же спросили, чем пахнет у меня в комнате, я пожала плечами. И что здесь такого критичного, что мне нужно было выставить из комнаты? криво усмехнулся он. Да, на звериной морде вполне читались вполне человеческие эмоции. Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Противное свойство краснеть при любой даже совсем незначительной проблеме. Запах был от приворотного зелья, которое разбилось. Собрав мужество в кулак, выполила я и зажмурилась от страха. Дракон молчал. Тогда я осмелела и открыла один глаз. Он спокойно сидел напротив и даже улыбался, если такое возможно при зубастой пасти и зелёной чешуе. А затем рассмеялся так, что даже вытер слёзы рукой. А я вспомнила выражение крокодила во слёзы. Эти жуткие присмыкающиеся сливают через слёзные протоки излишки шлаков и солей, с которыми не справились почки. Надеюсь, он таким образом не писает при мне. Кто этих драконов знает? Он наконец успокоился, ещё раз улыбнулся и хитно произнёс: "Не знаю, обрадую я тебя или расстрою, но на меня приворотные зелья не действуют. Вот и слава вседержителю". выдохнула я с облегчением Вы не подумайте, у меня в планах не было вас привораживать. Просто мы с Яской по дешёвке купили парочку пузырьков. Мне достался дракон, а ей вампир. Дракон? удивился он. Хочешь сказать, что это специальное зелье для драконов? По крайней мере, на нём так написано. Его делали наши выпускники с факультета зельеварения. Поэтому гарантировать я ничего не могу. Не безопасность, не реальное действие. Я развела руки широко в стороны, давая понять, что положение совершенно глупое. Дракон как-то сразу стал серьёзным и уточнил: "А где разбитый пузырёк?" Я выкинула его в ванной комнате в мусорное ведро. "Хорошо. Пришлю кого-нибудь из местных алхимиков проверить его состав и действие. «Адепты — народ ненадежный. Мало ли, что нахимичили там. Меня благополучно проводили обратно до комнаты. Заходить в мои покои он не стал, попрощавшись и пожелав спокойной ночи. Видимо, все же решил избегать возможных неприятностей. Минут через пять пришел сухонький старичок в пенсне и забрал осколки из мусорки со словами. «Что же вы, красавица, всякую донь с собой таскаете?» «Или специально?» На что я возмутилась и заверила его о случайном попадании зелья в мой карман. Пришло время спать. И тут я пожалела, что мы не обсудили хозяйственные вопросы. Спать мне было не в чем. А ложиться голышом я не рискнула. Все-таки в совершенно чужом месте страшновато как-то. Пошарив по многочисленным шкафам в спальне, Я обнаружила отделение с мужскими рубашками из тонкого батиста. Я выбрала одну, решив, что она вполне сойдёт за ночнушку. При моём росте рубашка доходила мне до колен. Откинула тяжёлое парчовое покрывало и забралась на кровать. Хоть раз в жизни, по нелепой случайности, почувствовать себя принцессой или даже королевой. Но только голова коснулась подушки, я сразу провалилась в сон. Слишком длинным и напряжённым оказался этот день. Утром просыпаться совсем не хотелось. Студенческая кровать была подозрительно мягкой и тёплой, и рядом на духом не раздавался богатырский Яшкин храп. Да, маленькие принцессы имеют такие вот большие тайны. А ещё постельное бельё имело удивительный аромат. Когда-то в далёком детстве Моя бабуля сушила белье на морозе, а когда приносила его с улицы, я не могла надышаться морозным запахом. И еще сейчас к нему примешивался тонкий аромат какого-то неизвестного мне цветка или травы. Чудо чудом, но нужно вставать, иначе на пары опоздаю. Я свято почитала традиции в Ургунской академии и помнила об уже имеющемся штрафе. Протянула руку к тумбочке, где обычно стоял будильник, чтобы посмотреть на время, но мою руку встретила пустота. Попыталась обнаружить исчезнувшую мебель, но глаз так и не открыла. Передная тумбочка так и не появилась. Пришлось всё-таки поднимать веки, и к моему ужасу, вместо высокого белёного потолка на меня сверху смотрела фреска. с эротическими картинками. На потолке паслись овечки, а рядом предавались праздному безделью голенький пастушок с пастушкой. Какие к черту пастухи! Я протерла глаза в надежде, что странные видения исчезнут, но сколько бы я их не ни терла, ничего не менялось. На третий раз мне уже показалось, что пастушок начал мне подмигивать, и тут на мою бедную голову Свалились все воспоминания. Я пленница в драконьем замке. Получается, на пары могу не ходить и ещё поваляться в кровати. Лекан, конечно, ругаться будет, но кто виноват, что меня украли? Нужно будет у дракона справку попросить с печатью. За рассуждениями я не заметила, как дверь в мою спальню отворилась, и на пороге нарисовался тер дракон. Доброе утро, поприветствовал он меня. Вернее, уже почти день, и очень хочется кушать. "Доброе", ответила я на приветствие. "Так идите и покушайте. Что вам мешает? Или вы намекаете, что будете обедать мной?" Мне не было страшно. Я почему-то точно знала, что такой умный и интеллигентный человек, простите, дракон. живыми принцессами и не принцессами не питается. После этих слов совершенно не подумав о последствиях, вскочила с кровати, забыв, что одета в тонкую мужскую рубашку. В академии нам выдавали форменные ночные рубахи. Они были пошиты из толстой фланелевой ткани, доставали до пяток и застёгивались на целую батарею пуговиц прямо под горло. Выглядели они абсолютно несексуально. Поэтому сколько мы в них совершили вылазок вместе с нашими парнями, одному все держителю известно. Дракон удивлённо осмотрел меня взглядом и как-то странно закашлялся, словно подавился, спешно отворачиваясь в сторону. Я испугалась, что мой хозяин подавился, а мне он нужен был живым и здоровым, во-первых, чтобы вернуть обратно в академию, во-вторых, чтобы выдать справку с гербовой печатью. И в третьих, чтобы всё-таки Еинину выдал замуж, поэтому подбежала к нему и постучала ладошкой по спине. Дракон очень странно застонал, напугав меня ещё больше, а затем выдал совсем непонятную речь. Иди срочно оденься. Похоже, твоё приворотное зелье меня всё же зацепило. Я расстроилась и немного испугалась, поэтому решила оправдаться. Тер дракон Я не нарочно, поверьте, я попыталась убрать его руку от лица, которое он прикрыл глаза. Да иди оденся уже. Неожиданно зло он рыкнул на меня, а сам широкими шагами поспешил выйти из комнаты, хотя в ней сейчас точно ничем не пахло. На пороге всё же развернулся и коротко бросил: "Но не задерживайся, я тебя в коридоре жду. Провожу на кухню, где ты сможешь приготовить нам завтрак". Что ж, завтрак так завтрак. Желудок тут же холодным мурчанием подтвердил желание присоединиться к трапезе. Были бы продукты, а уж еду сварим.